Глава одиннадцатая. Кто я, чтобы спорить с начальством? Сказано спать, значит буду спать. Не вставая, бросаю подушку и расправляю плед. Сталкиваю балетки и залезаю на диван, поджав ноги. Уткнувшись носом в подушку, глубоко втягиваю запах. Теперь он так пахнет: мягко, маняще, с глубокой мужской ноткой и отдаленно еще чем-то знакомым, чем-то, что на первое восприятие не вписывается в букет парфюма. Я узнаю эти дополнительные нотки, горький миндаль. Наверное, даже до трех я до считать не успеваю, потому что выключаюсь, как лампочка. Просто проваливаюсь в темноту без снов и ощущений. Просыпаюсь же от чувства, что на меня смотрят. к о т о в с к и й сидит за своим столом и что-то печатает в ноутбуке при включенной настольной лампе. За окном уже почти рассвело, значит, сейчас около половины шестого утра. Получается, я проспала всю смену. Доброе утро. Говорит он не громко, не отрываясь от работы и даже не глядя на меня. Поешь и приведи себя в порядок. Через двадцать минут собрание. Рядом на столике замечаю тарелку, накрытую куполом, и чашку с кофе. Рот заполняется слюной, едва я улавливаю запах, но это уже слишком. Спасибо, Игорь, но я поем дома. Он ничего не отвечает, лишь пожимает плечами и продолжает работать. Я могу воспользоваться ванной, надеюсь, не сочтет за наглость и не отправит в общий туалет. вдруг я кого-то встречу, как тогда объяснять свой вид, да и как вообще объяснить коллегам, где я подевалась на всю смену. Не поднимая на меня глаз, кот кивает в сторону узкой двери сбоку от своего стола. Я тихо прохожу, стараясь его не отвлекать, и юркаю за дверь. Умываюсь, тщательно смывая вечерний макияж, чищу зубы пальцами, выдавив на них немного пасты, причёсываю тонкой расчёской, которую нахожу тут же, потом тщательно споласкиваю её. Наверняка Игорь проводит много времени на работе, раз уж в его кабинете есть все, чтобы несколько дней не возвращаться домой. Скорее всего и комплект сменной одежды имеется, может и не один. Влажными руками приглаживаю ф о р м е н н о е платье, поправляю колготки, отираю пыль с балеток. Но вроде бы относительно лучше на вид, особенно если учесть, что синяки под глазами не такие, как с вечера, хотя я тщательно их и замазывала перед сменой. выхожу из ванной и возвращаюсь к дивану, аккуратно складываю плед и подушку. Спасибо большое, Игорь. м н у с ь у д в е р и но все же решаюсь спросить, хоть ответ и так предполагаю. Ты теперь меня уволишь? Он наконец поднимает на меня глаза, смотрит несколько секунд. Нет. Лаконично бросает и снова возвращается к работе. Решаю не отвлекать его больше лишней болтовней. Насколько знаю, он вообще болтливых женщин не любит. Однажды Миксаев мне сказал, что очень удивлен, что кот вообще терпит мой треп. Он однажды на какой-то их тусовке так утомился слушать бесконечные разговоры одной из девушек, что отодрал от бутылки с водкой наклейку и з а л е п и л ей рот. Потому в л а д очень удивлялся, что Игорь слушает, что я говорю. А я была л ю б и т е л ь н и ц а поболтать обо всем и ни о чем толком. Берусь за ручку двери и дергаю на себя, но она оказывается заперта. Наверное, защелка закрыта изнутри. Поворачиваю, но она не поддается. «Э -э, Игорь, тут закрыто. Угу. Дашь ключ, когда поешь. Еще пару секунд мною с у д в е р и но Котовский продолжает делать вид, что не замечает меня. Внутри вспыхивает злость. Знаешь ли, котик это уже перебор. Я неручная зверушка. Едва набираю в легкие воздух, чтобы ответить, как Игорь поднимает на меня абсолютно непроницаемое лицо и слегка изгибает левую бровь. Дескать, ну давай. Я готов поговорить. И я сдуваюсь. Кофе и правда пахнет вкусно. Это же забота, да? Можно я так буду думать? Выдыхаю и прохожу к столику. Открываю крышку и едва не давлю слюной. ь с Запеченный кусочками с зеленью картофель и сочный стейк из говядины. Работа наших поваров. Еще даже пар идет. Ты будешь? Спрашиваю кота. Уже поел. Поторопись до собрания десять минут. Я с удовольствием несколько раз ловлю на себе взгляд Игоря, что как-то странно. Спасибо. Теперь выпустишь. Складываю аккуратно приборы. к о т о в с к и й закрывает ноутбук и встает из-за стола. Ты не все съела, Маша. Захар сказал, у тебя истощение, нужно хорошо питаться. Мне не нужны сотрудники, падающие в обмороке. Даешь? И спускайся. Игорь забирает блокнот и выходит из кабинета, оставляя меня одну. Что ж, ему действительно не нужны сотрудники, непригодные для работы. Я все доедаю, быстро пью кофе, складываю посуду и уношу, успеваю забежать внизу на кухню и поставить все в посудомоечный отсек. Чувствую себя намного лучше, чем вчера. По пути к комнате персонала натыкаюсь на Ирину. Где это ты была? Она складывает руки на груди, тормозя меня в проходе. Тебе забыла отчитаться? Ты вроде бы не старшая по смене. з е р к а л ю ее жест и вообще нам стоит поторопиться, сейчас начнется собрание. Так ты не в ту сторону, торопишься, Мария. Красивые губы растягиваются в змеиной улыбке. Летучка в основном зале. Пошла она, сучка настоящая. Разворачиваюсь быстрым шагом иду в сторону основного зала. Клиентов давно нет, музыка молчит, все уже убрано и горит яркий свет. Замечаю на лицах коллег напряжение. Неужели пока я видела десятый сон в кабинете Игоря что-то произошло? Итак, друзья мои. Кот поднимается на небольшое возвышение возле барки и внимательно осматривает персонал своим слегка прищуренным внимательным взглядом. Сегодня у нас произошло весьма неприятное, хоть к счастью и редкое событие. Виталий, послушаем вместе, дабы разобраться. Все поворачиваются к одному из наших официантов, который является сегодня старшим по смене. Сегодня от клиентов была жалоба. Кто-то из них досмотрел в чеке бутылку шабли, которой на столе не было. Мы с менеджером провели ревизию всех винных холодильников ниши основного зала, но бутылки нет и там. Штрих-код активирован не был. Это очень досадная ситуация. Фирме нам кошачьим прищуре проскальзывает недобрый блеск. Я замечаю, как напрягаются ребята. Я делаю условия вашего труда на уровень выше, чем в заведениях конкурентов, обеспечиваю вашу безопасность, но взамен хочу вам доверять. У нас подобное случается редко. но тем не менее, а может быть, это сделал тот, кто с нами совсем недавно и не в курсе, как у нас тут устроено. п р е з р и т е л ь н ы й голос Ирины раздается прямо у меня из-за спины, и парочку взглядов неприятных я ловлю на себе. И вдруг меня от понимания окатывает горячей волной. Они думают на меня, и Игорь думает на меня, но ведь я была заперта в его кабинете всю ночь, или он думает, что я до этого могла украсть, и коллеги тоже, я ведь так долго отсутствовала. Ну, думая без доказательств, Ира, ты не можешь показывать пальцем. Отзывается Наталья, одна из официанток. Да и непонятно, где она была. Что-то кому-то сказала, никто и не помнит, кому и что точно. Я чувствую, как у меня под коленками появляется слабость. Я не воровка. И есть ли у меня ум тащить вино стоимостью более шести тысяч рублей, еще и подсовывать его в чек в i p к л и е н т а м Бред какой-то. Поворачиваюсь к Игорю. и едва не задыхаюсь от его взгляда. Я, кстати, видела, как ты около двух часов шла из третьей ниши. Не твоей, кстати. Да, в третьей вообще никого не было из клиентов. Выдает полнейшую л о ь и р и н а Зато там есть винный холодильник, в котором как раз и стояла две бутылки шабли и вальмур. Добавляет Виталий. А теперь одна. Поверить не могу, что это происходит. Понимаю, что они тут давно сформированный коллектив, а я новенькая. Я этого не делала. Но поверит ли Игорь? И судя по его взгляду, надежды на то, что он поверит мне, немного.